Глава 7. Перед вошедшими во всей своей красе стоял Гамункул. Его глаза засветились в темноте, заметив такое количество вампиров. Мейла не могла оторвать взгляды от великана под три метра ростом. Он был огромен и внушителен, но, как ни странно, ужаса не внушал. По-своему, это чудовище даже было милым. Хотелось прижаться к его ноге и почувствовать его мощь. Грих успел оглядеться по сторонам. В нескольких местах он заметил на полу кучки пепла. Чудовище выпило и растерзало вампиров, которые его охраняли. Неужели он настолько голоден? Словно прочитав мысли гриха, подал голос видящий. Черт побери!» – выругался Эрит. «Неужели они несколько дней не кормили гомункула? И почему бессмертные охранники-вампиры, дежурящие здесь днем и ночью, не связались с князем?» «Откуда ты знаешь, что не связались?» Тут же задал встречный вопрос Лириат потому что он уже был бы здесь», — ответил Эйрит. «Он умеет переноситься мгновенно, а в данной ситуации он наверняка уже находился бы здесь». «Получается, гомункул действовал настолько стремительно, что никто ничего не успел сделать?» — предположил Лириат. «Каким бы стремительным ни оказалось чудовище послать зова помощи дело нескольких секунд, наверняка дело в другом, ведь после потери связи с нами князь наверняка ослаб, его обуял голод». Ему оказалось не до вызова. Это предположение будет вернее, усмехнувшись, отозвался Эйрит, но тут же ему стало не до смеха. Гомункол зарычал и двинулся на гостей. Тут же, быстро прошмыгнув мимо вампиров, вперед вышла Мейла. Протянув руки, направила свою силу на чудовище. Ей вдруг стало его жаль. Она не желала смерти монстра. Мейла, ты совсем остатки разума потеряла, сполошился Лириат. Любовь на тебя пагубно действует. «Любовь здесь ни при чем, отмахнулась от напарника девушка. «Ты присмотрись к нему. Разве он похож на чудовище? Он больше напоминает большого и красивого медведя. А сейчас всего лишь голоден. Ты, когда голодный, тоже на всех бросаешься». «Я другое дело», — не согласился с и Лириат. «Даже голодным я никого не убиваю». «Они попались ему под руку. Такого большого кормить надо. А о нем забыли. Вот гомункул и рассверепел». С горячностью произнесла магичка. «Пока напарники припирались между собой, Грих и Эйрит не сводили взгляда с монстра. Он перестал рычать, только наблюдал за беседой девушки и оборотня. Магия Мейлы питала и наполняла силой. Только сила ее была не темная, а светлая. Она пробуждала в груди нечто необычное. Гомункул впервые ощутил эмоции». Самым необычным оказалось, что именно радость охватила чудовище. Он заурчал, как сытый и довольный кот. Осторожно присел и подставил ладонь, в которую Мейла безо всякой опаски, забралась. «Как тебя зовут?» – спросила девушка вблизи, разглядывая круглое лицо гамункула. Он вытаращил на нее глаза. «Бедолага, тебе даже имени не дали». Несколько секунд раздумий, после чего мотание головой. «А ты хочешь, чтобы я тебе придумала имя?» На этот раз чудовище даже сомневаться не стало, усиленно закивав. Вампиры-оборотень и боялись вздохнуть лишний раз. Ситуация пугала и заставляла насторожиться. Вот только гриха раздирали противоречивые эмоции. С одной стороны, он радовался, что его супруга смогла найти общий язык с гомункулом, но с другой... Такой опрометчивый шаг к неизвестно, что имеющему возможность сотворить чудовище, заставлял греха скрипеть зубами от досады и беспокойства за взбалмошную супругу. «Она ночью головой не стукалась?» – поинтересовался слишком тихо Лириат. «Он сам был как на иголках. В том, что его напарница не от мира сего, он успел узнать давно, но убедился в тот момент, когда она в одиночку ринулась к Вериатам выручать вампира, которого толком и знать-то не знала». Но тогда они были в собственном мире, над ними не висела угроза потерять силу и собственное я. Там они знали, куда идти. Здесь же, как слепые котята. «Нет, спала, как младенец», — ответил Грих. «Может, ее во сне кто по голове тюкнул?» «Так почему ты не проконтролировал ее сон?» Хитро заблестел глазами оборотень. «Еще одно слово, и сторожить сон Мэйлы станешь ты», — выдал Грих. Лириат предвкушающе заулыбался, но вампир поспешил его обломать. «На коврике за дверью!» Улыбка мгновенно сошла с лица Лириата. Из толпы вампиров раздались смешки, которые они просто не смогли скрыть. Глаза напарника вспыхнули недобрым огнем, Но зато атмосфера разрядилась, напряжение немного ушло. И снова они обратили свой взор на Мейлу. Та уже вовсю ворковалась чудовищем. «О, ты только посмотри, нас наконец-то заметили!» Воскликнула девушка, всплеснув руками. «Дамы и господа, знакомьтесь, это Кэш. Прошу любить и жаловать. А теперь давайте отсюда выбираться. Нам бы этот завод разнести к Заргу. Поможешь?» «Да», — впервые подал голос Гамункул. Сила магички помогла ему с зачатками ума, которых так и не смог добиться князь. «Сравнять с землей?» «И чем быстрее, тем лучше», — подтвердила Мейла. «Но людей убивать нельзя». Зато они не погнушаются тебя убить, произнес Крэш, сам прислушиваясь к своему голосу, но если ты не хочешь смертей, их не будет. Подожди, на территории завода есть еще теневые, поинтересовался Эйрит. Так день же, как само собой разумеющееся, ответил Крэш, я удивлен вашим здесь присутствием и больше не чувствую связи с тем хлыщом. Вашим князем. Он больше не наш, владыка, усмехнулся Эйрит. Теперь мы служим ему, кивок на греха. И благодаря его силе днем наша сила нисколько не убавилась, как это было раньше. Она осталась такой же, если не увеличилась. Значит, теперь вы свободны? А я? Полная мольбы взгляд на магичку. Она, в свою очередь, перегнулась через руку Крэжа и умоляюще глянула на супруга. Грих не смог противиться взгляду магички и кивнул. «И ты сейчас будешь», — пообещала девушка. Гомункул ей сходу поверил. Он осторожно опустил Мэйлу на пол, подошел к Гриху. Узнав, что, как и в какой последовательности делать, Крэш выполнил все условия, произнес слова клятвы. И снова, как и в случае с Эритом, Грих и Крэш засветились». Нити их словно опутали, связали, затем вспыхнули и развеялись миллионами искр, осыпая не только гомункула и владыку, но и всех находящихся в ангаре. Как только связь была закреплена, клятва принята, гомункул подмигнул Мэйли одними губами поблагодарил ее и Гриха, после чего, показав, чтобы толпа расступилась, первым открыл двери огромного ангара. Солнце резануло по глазам, но всего на мгновение». Зрение быстро восстановилось. Крэш нажал тревожную кнопку эвакуации. Тут же со всех зданий посыпали люди. Они бежали к воротам, даже не глядя по сторонам. Слаженно, безо всякой паники, достигли ворот, открыли их и высыпали наружу. Грих прислушался к своим ощущениям. Больше на территории завода никого не осталось. «Что ж, нам тоже пора», — вынес решение владыка, быстро перемещаясь к воротам. Сейчас все вместе объединяем силу и полностью уничтожаем этот ужасный завод. Пока сила перетекала из вампира к греху, он сам читал заклинания магического огня. Мейла встала рядом с ним, произнося в унисон слова заклятия, при этом еще и накладывая ограничитель расстояния, чтобы огонь больше ничего не коснулся. Нархрат! произнес последнее слово греха, из его ладони вырвался такой мощный столб огня, что он мгновенно уничтожал даже металлические строения, плавя и сравнивая с землей. Всего несколько минут понадобилось Владыке, чтобы на месте огромного завода оказалась ровная площадка. На вампиров с ужасом смотрели рабочие. Грех обвел всех взглядом. Его глаза подернулись поволокой «секунда, две, пять». Рабочие, как зомби, развернулись и направились по домам. О том, что они когда-то здесь работали, больше никто из них никогда не вспомнит. «С одним справились. Сил потратили немерено, но сейчас нам необходимо подобраться к особняку князя. Как только он помчится на место пепелища, проникнем в дом и найдем его лабораторию», — произнес Грих. «А зачем проникать? Нельзя особняк так же, как и завод. Фр и все. Недоуменно поинтересовался Крэш. «Нельзя, к сожалению. Там могут быть вампиры. Они, конечно, гады и сволочи, но убивать мы не имеем права», — ответил Грих. «Эх, жалко. Красивое было зрелище, когда все цеха горели, трещали и плавились. Я бы еще на такое полюбовался», — мечтательно произнес Гамункул. Мейла усмехнулась. «Может быть, когда-нибудь и посмотришь», — подмигнула она монстру. «Как перемещаться будем, порталом или пешком?» – спросил Эйрид с уважением, глядя на владыку. «Такой мощи они еще не видели ни у одного вампира. Да, были среди них и огненные, но не с такой силой. Она пугала, но и вызывала трепет. Заставляла склонять головы, только сам грех этого и не требовал. В какое-то мгновение Эйрит пожалел о том, что вскоре им придется расстаться». Под началом такого правителя наверняка его клан будет спокоен и чувствует себя в полной безопасности. Им не надо опасаться нападения, не надо переживать о том, что их владыка Самадору чудит что-то сегодня. Эйрит за столика веков вообще позабыл, что такое спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Пешком портал может выдать наше местонахождение. Он даст всплеск магии и заставит князя насторожиться. Нам и так хватило драки на крыше. «Как тут еще не собралась толпа теневых, не знаю, но нам пока она не нужна. Пусть владыка и дальше находится в блаженном неведении как можно дольше», — попытался объяснить Грих. «Тем более до темноты еще есть время. Мы как раз успеем не спеша добраться», — поддержал вампир Алириат. Огромная толпа вампиров во главе с Грихом, Лириатом, Мейлой, Крэжем и Ирилиадой двинулись к особняку князя. Владыке пришлось использовать половину запаса сил на чары отвода глаз. Вызывать панику в городе гамункулом он не хотел, а она могла бы возникнуть в любом случае. Ведь люди непривычные к теневым, это грех успел усвоить. Да и такая толпа могла бы вызвать подозрение. Мейла пока шла, присматривалась к людям. Они торопились по своим делам. На лицах у многих застыло выражение скуки и усталости, озабоченности и присыщенности – ни на одном лице магичка не увидела искренней радости, даже редкие пары те вымученно улыбались друг другу, словно они прожили вместе не один век и уже успели надоесть. В этот момент Майла вдруг посмотрела на Гриха. Интересно, а как станут развиваться наши отношения? Не угаснут ли чувства со временем? Девушка повела плечами и сама ужаснулась собственной мысли, поскорее отгоняя ее прочь. Нет, она не допустит никакого угасания. Ведь в любой семье все зависит от супругов. Только они сами могут разнообразить семейную жизнь, сделать ее интересной и не скучной. Ты мне надоел! Донесся до Мэйлы визгливый голос девицы. Волосы стояли торчком, глаза слишком ярко накрашены, большие губы сложились в трубочку. Только обещать можешь. Я хочу кольцо с бриллиантом. «А ты мне все цветочки приносишь, засунь их себе и найди лохушку, которая станет шляться с тобой по улицам вместо того, чтобы посидеть в ресторане, насладиться вкусной едой. Все, проваливай, я найду себе миллионера, он точно жмотничать не станет». «О чем это она?» – удивилась Мэйла, разглядывая юношу, на которого орала размалеванная девица. Он ровно, без тени обиды, смотрел на подругу. В какой-то момент магичка даже заметила смешинки в глубине его глаз». «А его, кажется, веселит эта ситуация». «Конечно, веселит», — отозвалась Ири. «Ты присмотрись к нему повнимательнее, и тогда заметишь, насколько дорогая на нем одежда, часы и даже запонки на рубашке. Только глупая девица ничего этого не смогла рассмотреть». «Не понимаю, если он богат, то почему не купил ей требуемое?» — снова переспросила Мэйла. «Видишь ли, в этом мире балом правят деньги, и любой миллионер мечтает о том, чего нельзя купить за деньги – любви. Но открывая свой настоящий статус, он никогда не поймет настоящего к себе отношения избранницы. Вот им и приходится притворяться нищими, чтобы выбрать кандидатуру в невесты», – пояснила вампиреса. «Странные поиски. Получается, миллионер ищет кандидатуру, которая бы влюбилась в него нищего». Ири кивнула. «А сам?» Или его любовь значения не имеет?» «Имеет, конечно, но он, вероятно, пока еще не нашел ту единственную, в которую мог бы влюбиться сам. Смотри, с каким скепсисом он разглядывает девицу», — усмехнулась женщина. Мейла перевела взгляд на парочку. Юноше, судя по всему, надоело слушать визги. Он приподнял ладони, рявкнул. Властно и жёстко, заставив девушку подавиться воздухом. «Достаточно. Я тебя услышал. А теперь послушай ты меня». «Такие меркантильные особы не нужны ни одному миллионеру. С такими, как ты, хорошо развлекаться. А жениться мы предпочитаем на других. Успехов тебе в поисках!» Больше ни слова не говоря, юноша щелкнул пальцами. К нему тут же подъехала повозка, заставившая девушку широко распахнуть глаза, в которых мгновенно появились слезы. А молодой человек, потеряв интерес к подруге, быстро сел внутрь, покидая данное место. «Магия?» А говорили людям, она не подвластна, удивилась Мэйла. Какая магия? В чем? Заинтересовался Эрит, не понимая пока, о чем говорит магичка. Ну как же, пальцами и повозка рядом, пояснила девушка. Это не магия, усмехнулся видящий, а личный водитель, который все время находился рядом и следил за своим хозяином. Тот щелкнул пальцами, показывая, чтобы шофер подъехал. Что он и сделал? А, разочарованно протянула девушка. Все так просто, а я-то думала, что именно Мэйла думала, объяснить не успела. До них донесся вскрик. Недолго думая, все бросились на зов о помощи, забежав в темную, даже при свете дня подворотню, все застыли, пораженные. Трое парней мощной комплекции прижали к стене довольно миловидную девушку и пытались порвать на ней одежду. Пока никто ничего не успел сообразить, лирит зарычал и бросился вперед. К нему на помощь поспешил Эйрид. К тому же видящий был голоден после такого расхода сил. Он и так рядом с Мейлой едва сдерживался, а тут еда сама попалась под руку. Несколько мгновений, и все оказалось кончено. Парни валялись на земле, потерявшие немного крови. Убивать их грех запретил, а вот направить на путь истины непремену. Теперь у них больше никогда не возникнет желания нападать на беззащитных девушек. Спасибо вам большое! Повиснув на плече Лирия, это тихо прошептала девушка. Она усиленно пыталась укрыться, одежда на ней оказалась разорвана, оголяя плечи и грудь. Переход отнял у меня много сил, и я оказалась не там, где планировала. Кто ты? И что за переход? удивился Грих, различая большие белые крылья за спиной спасенной. Таких существ он никогда раньше не видел. Я ангел, мне было видение направиться в этот мир, так как здесь находится моя судьба. Я и сорвалась, не подготовившись толком. Вот и угодила в руки к людям. Как вы вовремя успели? От улыбки девушки вокруг словно стало ярче. Даже Мейла не сдержала улыбки. Хотя изначально девушка вызвала подозрение. Уж больно крепко она вцепилась в оборотне. «Мэй, посмотри на Эхауру, произнес Грих, неслышно приблизившись к супруге. Девушка последовала совету вампира, перестроилась на внутреннее зрение и... Едва не вскрикнула. «Ого! Она пара нашему оборотню? Так это к нему она спешила?» «Судя по всему, да», — отозвался Грих. «И что теперь? Придётся брать её с собой. Смотри, как они вцепились друг в друга». «Их теперь никакая сила оторвать не сможет», — Усмехнулась Сири Лиада. «Как зовут тебя, дитя?» — обратилась она к Ангелу. «Ой, простите мне мою оплошность», — тут же сполошилась девушка. Она вся горела от смущения. «Я Аэрша». «А вы ведь не люди, вампиры?» «А я оборотень», — самодовольно улыбнулся спасенный Лириат. Он быстро снял с себя рубашку и накинул на плечи девушки. Она благодарно на него посмотрела. «Но пусть тебя это не пугает». «Я не испугливых, вернула ухмылку ангел. «Просто растерялась в этот раз. Вы возьмете меня с собой?» «А у нас есть варианты?» Глядя на напарника, ехидно поинтересовалась Мейла. «Нет». За Эршу, ответил оборотень, — «теперь я тебя никуда не отпущу». «Да я и сама не отпущусь», — выдохнула спасенная, крепче вцепившись в руку своего спасителя, словно кто-то пытался его у нее забрать. «Хм, раз мы решили, что никто никого отпускать не намерен, нам пора», — подвел итог Грих. «К тому же солнце скоро начнет садиться, вот теперь нам нужно поторопиться, иначе рискуем столкнуться с князем по пути». Во время церемонии знакомства, происходящей на ходу, только Гомункул вел себя на удивление тихо. Он оказался задумчивым и чем-то встревоженным. Состояние крыжа первая заметила Мейла. Тронув великана за ногу, привлекая внимание, она вопросительно глянула на него. Гомункул пригнулся, подставил руку и поднял Мейлу себе на плечо. «О чем задумался? Тебя что-то тревожит? Что именно?» засыпала вопросами Магичка. «О многом!» тихо прошептал великан. «Вот кошак нашел свою пару. Он ее заберет в ваш мир. Видящий, судя по всему, тоже отправится с вами. Я же совсем мало пока видел, но уже чувствую, этот мир для меня чужой. Он не желает меня принимать». Мейла удивилась подобному повороту и собралась возразить, но тот взлетевший Эйрит подал голос. «Крэш прав, я действительно хотел попросить о подобном. Подтвердил он слова Гамункула. Вот видишь, словно обвиняющий с обидой произнес Крэш. А я, что делать мне? Ведь я не смогу здесь находиться. Один мой рост выбивается из общей системы. Как только вы уйдете, чары отвода глаз спадут. Представляете, что здесь начнется? Да, ты мне рассказала, что можно и чего нельзя, объяснила, как и кто меня пока скрыл а что потом? Я могу потерять контроль. Князь захочет подчинить меня, и уж защищать он точно не станет, так же, как и объяснять, что можно и чего нельзя». Мэйли пришлось признать правоту Гамункула, потому девушка с надеждой глянула на супруга, прислушивающегося к разговору. Как обычно, он понял девушку без слов. Подолетев и устроившись на плече великана, Грих тепло улыбнулся и выдал. «Крэш, после завершения нашей партизанской деятельности, я как раз хотел сделать тебе предложение – отправиться с нами. Здесь тебе в любом случае места нет. Этот мир не для таких, как ты. Если вампиры, оборотни и прочие теневые научились скрываться и жить здесь, то тебе с твоим внешним видом здесь определенно не выжить». «И вы правда заберете меня с собой?» – неверяще, но с затаённой радостью прошептал Крэш. «Конечно, если ты сам этого захочешь», — подтвердил свои слова владыка. Гамонкул радостно заулыбался. Аэрта наблюдала за всеми с интересом. Вампиры, о которых она много читала, оказались совершенно другими. А девушка-маг, несмотря на некрасивую внешность, притягивала к себе, располагала так, что внешность отходила на второй план. «Мы пришли», — вдруг насторожился Эйрит. «В особняке оживленное движение». «Вампиры волнуются, демоны к чему-то готовятся, а оборотней я вообще не чувствую». «Я чувствую», — отозвался Лириат. «Они спокойно и только наблюдают за суетой остальных». «Сейчас нам необходимо рассредоточиться, чтобы ни с кем не столкнуться, никого не убивать, если на то не будет возможности», — предупредил Грих. Ответом ему послужил массовый кивок. «Ли, необходимо срочно разбудить князя!» В комнату красавица ворвался один из ищеек. «Я чувствую напряжение. Грядут перемены». «Зайка, не суетись. Перемены действительно грядут и очень большие. Скоро брат поймает пришельцев из другого мира, заберет их силу, и тогда...» Девушка мечтательно закатила глаза. «Мы, наконец, сможем выйти из тени, стать полноправными хозяевами мира, а люди окажутся нашими рабами». «Ли, ты меня слышишь?» Разозлился владыка ищеек. «Перемены грядут, тревожные для нас. У меня плохое предчувствие. В клане не осталось ни одного видящего. Они как сквозь землю провалились. Более того, я ни одного из них не ощущаю. Прислушайся к себе, ты их чувствуешь». Ли хотела отмахнуться от слов вампира, но тут же напряглась. Она все-таки последовала его совету и хотела связаться с Эйритом, но ее попытки потерпели крах. «Ничего, нить связи оборвалась». Быстро вскочив с дивана, на котором до этого вольготно располагалась, красавица опрометью выскочила из комнаты, едва не снеся гостя. Влетев в покое к брату, заметила его сидящим в кресле с удрученным выражением на лице. Я не могу связаться ни с кем с завода, не чувствую ни одного видящего. Ли, что происходит? Есть предположение, поинтересовался князь. Выбитый из колеи он сейчас напоминал маленького ребенка, у которого забрали и спрятали игрушку, а он очень хотел ее получить. Предположение это есть, но вряд ли они тебе понравятся, нахмурилась девушка. Думаю, нам нужно срочно на завод. У меня плохие предчувствия. У меня тоже. Собирай всех, мы прямо сейчас отправляемся, скомандовал князь, рывком вскакивая на ноги. Ли быстро оказалась в холле, вокруг нее мгновенно собрались все обитатели особняка. Вышедший минутой позже князь обрисовал задачу. «Сейчас телепортируемся на завод. Заметите гостей из другого мира, можете убить их. Разве взять живыми ни у кого не получается?» И столько холода в голосе, что некоторые вздрогнули. Не став терять времени, вампиры, оборотни и демоны мгновенно исчезли, чтобы через пару секунд оказаться на пустыре. «Что за...» В шоке оказались все без исключения – теневые разглядывали пустырь, на котором еще вчера стоял их завод, а сейчас и намека не было на цеха. «Гомункул!» — схватился за голову князь. «Как им удалось его уничтожить?» «Так же, как они расправились со всем остальным?» — скептически отозвался Зайк. Беловолосый вампир со своей командой в данный момент начал вызывать у него больше уважения, чем собственный правитель. Это ж сколько силы надо, чтобы вот так подчастую сравнять с землей, потрясенно отозвался один из демонов. Пока теневые бродили по пустырю, выискивая хотя бы намек на то, как уничтожили завод, грех с остальными быстро проник в особняк. Эйрит прекрасно знал, где находится лаборатория. Девушка ангел, оказавшись внутри, досадливо поморщилась, мгновенно расправила четыре крыла, а в ее руках появился светящийся меч. «Ого!» — восхитился Лириат. «Да ты полна сюрпризов, оказывается!» Все, Лир, ты попал!» — подошла к напарнику Мейла. «Вот провинишься, тебя сразу пошинкуют слегка, чтобы охота отпала!» «Мэй, у меня уже не будет никакой охоты!» Быстро перебил оборотень напарницу, пока она не сболтнула лишнего. «А вот крылышки меня впечатлили!» Только крылья?» — скептически приподняла бровь Магичка. «А меч не впечатлил?» Эрша, а обращаться ты с ним умеешь? А то ведь и пораниться можешь», — участливо поинтересовался Лириат. Ангел зашипела. «Обещаю продемонстрировать тебе свое умение», — слова девушки прозвучали как угроза. «Вы хотя бы сейчас можете обойтись без сарказма?» Рядом с ними возник грих. «Потом потренируетесь в острословии, а сейчас идем за Эритом. Хозяева могут пожаловать с минуты на минуту». Доводы вампира оказались убедительны. Мейла подмигнула напарнику и тут же сосредоточила внимание на супруге. В особняк они вошли без проблем. Крэш остался на улице, при всем своем желании он бы не смог попасть внутрь из-за слишком большого роста. Гомункул приуныл, ему хотелось стать полезным, но приходилось ждать. Вампиры рассредоточились по холлу и коридору, чтобы не оказалось неприятного сюрприза. Где лаборатория обернулся грих к Эриту. В подвале четвертая дверь от входа, быстро ответил видящий. Грих быстро спустился вниз. Мэйла и Лири следом тишина стояла оглушающая. Магичка напряглась. Ей все время казалось, сейчас появится князь и тогда им не сдобровать. Грих силен, но он слишком много сил потратил на уничтожение завода. «А князя недооценивать нельзя. Не зря же он столько веков продержался в этом статусе. Наверняка желающих сменить власть было множество, но никому этого до сих пор не удалось. Вероятно, есть в силе князя нечто такое, чего они еще не разглядели». «Чего ты боишься?» Заметив тревогу на лице напарницы, поинтересовался Лириат. «Сама не своя, еще и побледнела». «Меня волнует сила князя», честно призналась Мейла. «Да, он слаб, но все таки пока у власти. Ни о чем не говорит?» «Ты права», — вдруг остановился вампир и прислушался. «Мне кажется, мы поспешили с вторжением в особняк». «Давайте хоть одним глазом глянем, что там внутри», — попросил Лириад. «Вдруг именно там концентрация силы их правителя, и мы ее разом уничтожим». «Нет здесь никакой силы», — отмахнулся Грих. «За этой дверью нечто ужасное». Идем отсюда. Быстро. Там, может быть, ловушка и не одна». «И мы даже не глянем», — нахмурился Лириат. «Давай хоть откроем, а входить не будем». «Нет, кошак, нам даже открывать ее нельзя», — мотнул головой вампир, быстро поворачивая обратно, подхватывая за талию супругу и опрометью бросаясь на выход. В холле мгновенно оказались рядом видящие. Мэйло уже трясло. Она будто чувствовала приближение хозяев особняка, но поторопить не решалась, чтобы ее не сочли истеричкой. «Уходим, потом все объяснения», — быстро бросил Грих, выбегая на улицу. Они только успели покинуть территорию особняка, как в него вернулись вампиры, оборотни и демоны. «Как мы вовремя», — спрятавшись среди деревьев, прошептал Эйрит. «Ты поэтому не стал врываться в лабораторию?» «Нет, не поэтому», — задумался Грих почувствовал странные ловушки в лаборатории. «Ты там когда-нибудь был?» «Нет, князь туда совсем никого не впускал, даже сестре запрещал входить, хотя с ним она пару раз спускалась», — ответил видящий, и сам пытался вспомнить, чувствовал ли что-нибудь, подходя к запретной двери или нет. «Я чувствую там много тьмы и хаоса. Она глубоко под землей, но пытается вырваться», — подал голос Крэш. Она бурлит, словно разрастаясь. И она голодна, ее давно не кормили. Сила требует пищи, а ей не дают. «Вот в чем заключалась ловушка», — сдвинул брови Грих. «Стоило нам открыть дверь, и мы бы сразу же по незнанию оказались пищей хаоса. Князь знает к ней подход, а мы нет. Именно в ней его сила». «И как мы ее уничтожим?» — к сыну подошла Ирилиада. «Если мы этого не сделаем, хаос вырвется на свободу. Начнется Армагеддон. Хаос сожрет все на своем пути, а с каждой новой жертвой ему будет становиться мало. Не волнуйся, почти две недели в запасе у нас есть. Заодно и я восстановлю силы», — пообещал Грих. «Если раньше не станешь пищей для той, за которой пришел», — раздался рядом с вампиром надменный холодный властный голос князя. Он прекрасно почувствовал присутствие в особняке чужаков и мгновенно бросился по их следу. И сейчас огромная толпа воинственно настроенных теневых окружила небольшую горстку товарищей Гриха и Мейлы. Знакомая ситуация, усмехнулся Лериат, вспоминая, как их с четырех сторон окружили маги, вериаты, колдуны и люди. Только на этот раз зелья у нас нет, нахмурилась Мейла. Что будем делать? Драться, оскалился оборотень. «Не сдаваться же этим гадом! «Это самоубийство», — усмехнула Сири но приготовилась к атаке. «Самоубийство — это если нас доставят в лабораторию», — ровно выдала Мейла. «А пока это жалкая попытка погеройствовать». «Но тем не менее разомкнем кулаки и поиграем с силой», — выдохнул Грих. В его руках начали формироваться большие искры. «Зря стараетесь!» Уже предвкушая победу, снисходительно усмехнулся князь. Мы постараемся, в тон ему выпалил Лириат. Князь щелкнул пальцами и вперед бросились демоны, но не добежали. Перед грехом и Мейлой встал разъяренный крэш. Демоны схлынули. Гамункул, Не имея возможности скрыть эмоции, выдохнул правитель. Ты рад меня видеть! Ехидно выплюнул крэш и сделал шаг вперед, наступив на нескольких демонов и оборотней. «А вот сейчас поиграем и потанцуем. Мне просто необходима отличная разминка».